перехваченный у горла ленту в горошек, завязанный в виде бабочки. В руке у седого бокал, видно, предлагал за что-либо выпить, пока его не сковало. Лицо гордое, царское, таких приятно слушать и повиноваться. Хозяйка тоже ему подстать. В блескучем платье, при алмазном ожерелье и таких же серьгах лет ей, конечно, немало.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 Глаза были синие и живые, и столько ужаса в них держалось, что всякое оцепенение разом слетело с богатыря. — Блин, поминальный, да что же делается, — сказал он, — они ж тут все живые, все чувствуют и понимают, только двинуться не могут. Я бы даже не взору постоглазому такого не пожелал.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 Мутнели бокалы Давешний ныряльщик С шумом обрушился В высохший пруд И рассыпался там На мелкие кусочки Затрещал, зашатался дом Словно сто лет Его портили древоточцы разлетелись стекла Внутрь обрушились стены Уцелела только одна Сложенная из дикого камня В стене когда-то был очаг «Конец гулянки!» – закричал жихарь и вдруг захохотал, но не по-своему, а чужим, каким-то визгливым смехом. «Эй, всякой гулянки! конец приходит!»